Глава семнадцатая, в которой герои выгуливают Лариску и узнают о ней много нового. Утром все подскочили рано. Надо было многое успеть, один поход вверх по каменной тропе чего стоил. Кирюшка проснулся задолго до нас и гремел на кухне стаканами, подготавливая утреннее чаепитие. Мы, стараясь не мешать друг другу, быстренько ополоснулись, перекурили и собрались на кухне держать совет. «Это очень хорошо, Антоха, что ты у нас теперь есть», — получив стакан чая, заявил я ему. «Остаешься на хозяйстве с Кирюхой вместе. Отдохнете хоть от нас пару дней». «На пару?» — немного тревожно удивился Антоша. «Одни будем, а вы куда?» «Это в лучшем случае на пару», — подтвердил Далин. «И то, если Лариска быстро нагуляется». Часа через два выйдем, а завтра вечером вернемся. И не переживай, мы за тобой с горы приглядывать будем. Если кто чужой, да неизвестный подойдет, Арчи успеет спуститься и тебя выручить. Не бзди. Непривычно как-то, сознался парень. А нечисти тут не водится? Какая нечисть? Это остров, успокоил его Арчи. На речных островах-то спокойно, а тут тем более. — Задание тебе будет с Кирюхой вместе, — начал грузить Антоху Далин. — Сварганишь нам что-нибудь пожрать посутнее на вечер. Сухпайок приготовь, колбасы там жареной сыра, сухарей, чаю в термос налей. Придумай чего-нибудь, чтоб э, полегче тащить было. — Так ведь... — Самые легкое крупы взять, да и каши наварить на месте, — удивился парень. — Смысла не пойму. — Ага, а воду ты где там будешь брать, умник? — осадил его гном. — Там она на вес золота, а дрова... Вроде смышленный парень, а несешь ересь всякую, не на пикничок ведь идем. — Понял, — шлепнул себя по лбу Антоха и задумался. — Ладно, — «Придумаю чего-нибудь, чтоб и повкуснее, и посытнее, и чтобы испортиться не успела». «Молодец!» – я хлопнул его по плечу и, допив чай, отправился собираться. «Один останешься? Не теряйся!» – дел дальше Далин на всю ласточку. «Вагончик общий поднови, где сможешь. Подмети, посмотри, нет ли протечек с крыши». Стены ветрозащитные смотри, может, где поправить можно будет. Рукастый человек себе занятие найдет, в общем. Вернусь, проверю. И Кирюху не зови на помощь, а лучше его заряди на все время на охрану. Пусть э -э -э, бдит. У него чутье получше нашего будет. Оружие держи при себе, стрелять не стесняйся. Мы тут же услышим. Я в сердцах захлопнул дверь в свою каюту, чтобы только не слышать это нудение, и принялся собираться. Необходимо было взять вещей по минимуму. Карабкаться в гору и налегке не очень-то приятно. Тут каждый грамм на счету, тем более нам еще Лариску тащить. Лучше одеться поплотнее, взять спальник, подстилку-пенку, сигарет на неделю, оружие, а на остальное – воды. Плюс еда еще – Посмотрим, что там Антоша нам приготовит, и полкило шоколада с орехами возьму, в любом случае. Тут дверь без стука отворилась, и на пороге возник Далин. «Револьвер твой где?» — Безобеняков спросил он. «По потерял?» «Хельге подарил, и подсумок с патронами тоже», — припомнил я события той ночи. «Не жалко». «О, ну хорошо, если так». Усмехнулся он и протянул мне сверток. «Держи секиру свою!» «Ого!» Быстро развернул я упаковочную бумагу и внимательно осмотрел револьвер. «Мастерская работа! Накладки как тут и сидели! Слушай, красота!» «Вот то!» Довольно сказал он и, нахмурившись, добавил. «Ты не обижайся, Артем, но...» Только молодые балбесы такое дорогущее оружие с собой таскают. И вот ты еще. Это же просто револьвер. Смысл в нем такой же, как у моего, только твой ценой в три тысячи. Ты ведь можешь его потерять, разбить, Хельги снова подарить или еще кому. Это ж расходный материал, по большому счету. «Я вот своим могу хоть орехи колоть, а твоим нельзя, неуважение к мастеру Глойну будет». «Если б ты только знал, какой он ладный да ухватистый», — возразил я гному, «и в трудную минуту не подведет, вот что главное, сам в цель смотрит». «Три тысячи рублей», — раздельно повторил он, — «это если по-быстрому скидывать». А если покупателя поискать, так и все четыре. дуре твоя башка, он же у тебя поцарапается весь Я облезет. Это же блин, произведение искусства, а не оружие, ну пойми. Это просто револьвер, хоть и дорогой. Не уступал под его напором я и лихорадочно искал контраргументы. Давай тогда ласточку нашу на прикол в порту поставим и будем вокруг нее хороводы водить и любоваться. Она что же тоже произведение искусства, причем подороже револьвера, а в нее два раза пулей попали. Или мой с искусственным горизонтом, музею подарим, а че, он же тоже пару тысяч стоит. А Лариска? Я только сейчас начинаю понимать, кто она такая, а мы ей котел топим и не стесняемся чайник кипятить». А мы сами. Ведь каждый, сука, личность, ошляемся непонятно где. Давай засядем где-нибудь на хуторе и будем друг другом любоваться до посинения. Молоток!» – неожиданно ткнул Далин меня кулаком в плечо. «Потявкался, но если потеряешь или сломаешь, ко мне не подходи, я тебе тогда все припомню». «В курсе», – пожал плечами я. «Потерплю. Палатку ты понесешь». — О, кто ж еще? — удивленно спросил Далин. — Слабосильная вы команда. Экипаж Глоена знаешь, сколько груза каждый раз наверх прет. Ни в чем себе не отказывает, а мы поститься будем. Ладно, готовься. Гном вышел, а я начал набивать свой станковый рюкзак всем необходимым. Пока копался, время пролетело незаметно. Парни уже начали стучать копытами в коридоре. «Оружие-то где?» – услышал я голос Далина, прицепившегося к арче. «Я сам оружие», – гордо ответил он. «Ну, прям пулемет. А Лариска у нас пушка. Отстань от меня, а? Нашел дурака лишний килограмм наверх тащить. Ты с кем там воевать собрался, блин?» «Хрен с тобой», – устало вздохнул тот. «Но если еще и этот маг, недоделанный без револьвера выйдет...» И я всю жрачку выкину, и вместо нее карабин с собой возьму. Вот так и знай, попробую через желудок до вас достучаться. Ладно, пойду Антохе последнее указание дам». Я усмехнулся, услышав его угрозы, но кабару нацепил. «С гном останется». И Еще раз осмотрел себя и рюкзак перед выходом, и, открыв дверь, вышел в коридор. Там уже никого не было. Парни успели выскочить наружу и заняться последними приготовлениями. Дали наладил из найденного кирюшкой деревянного весла замену железному лому, на котором мы таскали Лариску по торговому острову, и долбал Антоху. Холодновато тут, наставлял он парню. Это хорошо. Север чувствуется. Ты вот что, ты двери-то в грузовом отсеке открой, чтоб холодильником полегче было. И следи за температурой. солнце борта может нагреть и довольно сильно. Соображаешь? Рыба протухнуть не должна ни в коем случае. Ну и соляру экономим. Генератор попусту не гоняй». Антоха кивал в такт его словам, пытаясь запомнить и уложить в памяти все наставления. «Тремный!» – заорал вдруг Далин. «Подь сюда!» На кухне что-то загремело, и Кирюха серой молнией метнулся к гному. «Ты за охрану отвечаешь!» Наставил на него палец Далин. И Зонтоху спать ему много не давай. Он должен каждые четыре часа холодильники проверять, понял? И сам следи за всем, ну, по мере сил. На тебя вся надежда, не подгадь серенький». Довольный Кирюха выпрямился и с достоинством кивнул. «Тюма!» Добрался и до меня Далин, сначала внимательно осмотрев на предмет вооруженности. — Закидывай в свой рюкзак фляжки с водой, сколько по силам. Все остальное мы уже расхватали. — А почему б сначала не закинуть туда куда-нибудь воды и дров? — поинтересовался Антоха, показывая рукой на вулкан. — А потом отсюда налегке можно подниматься и еду с палаткой. — Пробовали, умник. Сморщился Далин, вспоминая наш давний эпический провал, когда он уговорил меня и Арчи попытаться воплотить в жизнь эту идею. Склоны там довольно крутые, не держится на них ничего. Ударяется о землю и в океан кубарем. Плюс ветер близко не подойдешь, и опасно очень рядом с горой дирижабль держать. Это ж тень стрекоза, да и вулкан просраться может в самый неожиданный момент. Антоха понятливо кивнул, осмотрев крутоватые склоны огнедышащей горы. «Ты поосторожнее с такими идеями!» — влез в разговор я, увязывая верхний клапан рюкзака. «Такой риск оправдать нельзя. В случае успеха всего лишь облегчим себе немного жизнь, А в случае провала теряем все. Хер я, когда еще раз на такое подпишусь. Ладно, я готов. Как оказалось, ждали только меня». Даже спящая Лариска в своем домике Тигли была готова к переноске. Разыграли на пальцах, кому первым впрягаться в ее упряжь, и выпала Далину Сарчи, Поэтому первым в путь пришлось выйти мне. Покряхтывая под тяжестью рюкзака и пытаясь поудобнее под ним устроиться, я кивнул Антохе, помахал Кирюхе и мерно зашагал по извилистой тропе. Идти было не сказать, что далеко, но уж очень тропа забирала вверх. Легко не будет в любом случае. И скажите спасибо за не самую плохую погоду. Я шел впереди ребят, тащивших перевес с Лариской. И иногда палкой откидывал стропы тропы ненадежные камни. Не дай бог они споткнутся. Солнышко хоть и светило в пол но в воздухе чувствовалась противная морось. Как будто мы шли в облаке. Холодный влажный ветер обдувал лицо, но не испарял пот. А совсем даже наоборот. Получалась такая противная холодная баня, но постепенно я вошел в темп, перестал ныть про себя, начав уже чисто механически переставлять ноги. Потом сменил Арчи на перевязи и затопал след за Далином, внимательно смотря на дорогу. Мы забирались все выше и выше, ветер усиливался, исчезала зеленая трава на склонах, уступив место безжизненному пепельному пейзажу. Потом исчезла и тропа. Ноги начали скользить по влажной вулканической пемзе, и Арчи скомандовал большой привал. «Все!» – заявил он нам. «Дальше всем идти смысла нет. Палатку и лагерь разобьем здесь, рюкзаки оставим здесь же. Артем, ищи место получше, ты остаешься. Пьем чай!» Навалившись руками и грудью на выставленную перед собой палку, я смог лишь согласно кивнуть. Там, выше, становилось совсем плохо. Ветер нагнал противный холодный туман, закрыв от нас солнце. Появились и едкие химические запахи, но до вершины было еще далеко. Ребята налегке потащат Лариску дальше, до тех пор, пока она не почувствует близкое присутствие первородного пламени и сама не выскочит из тигля, а потом спустится вниз. К этому времени у меня все должно быть готово. Осторожно поставив тигель на грунт, Мы сбросили рюкзаки на камни, а гном отстегнул и торжественно вручил мне малую саперную лопату, которую он тащил с собой. По очереди, передавая друг другу термос с горячим и очень сладким чаем, мы быстренько его прикончили, и каждый стал заниматься своим делом. Я отыскал почти горизонтальную площадку без камней с редкими вкраплениями, умудряющейся здесь жить зелени, и начал равнять место под палатку. обкапывая его небольшой траншеей на случай дождя. Туман усилился, и парни заторопились, не став отдыхать больше необходимого. Тем более, что и Лариска заворочилась. Заблудиться они не боялись. Арчи чувствовал меня как компас полюса, да и я его тоже, вместе с довольной и предвкушающей приятная саламандрой. В принципе, идти им было уже недолго, поэтому и мне следовало поторопиться. Унимая тяжелое дыхание, я шумно сживал кусок холодной жареной колбасы из рюкзака гнома, запил водой и принялся за работу. Примерно часа через полтора что-то вверху ярко блеснуло красным, раздался глухой удар, и я услышал веселый, переливчатый виск вместе с волной бурной радости на магическом плане. Ощущение было такое, как будто ребенок с разбега прыгнул в бассейн, радуясь на весь мир. Я улыбнулся веселью Саламандры и стал работать дальше. Все было готово, но мне хотелось обустроить еще и отхожее место для пущего комфорта. Еще примерно через час, когда маг с гномом спустились и нашли меня, холодный туман и промозглый ветер разошлись вовсю. Я сидел в палатке на своем спальнике, разложив для друзей скудноватый ужин и упражнялся в магии, следя за ними. «Ух ты!» Первым, скинув плащ и сапоги, заполз в палатку Арчи. «Как в лучших домах! Сервис на уровне!» «А Далин что не идет? Спросил у него я, придерживая матерчатый клапан входа и не давая ворваться внутрь холодному влажному ветру. «Работу твою инспектирует!» Подмигнул мне маг, зажигая для освещения палатки магический огонек и прилепляя его куда-то на потолок. «Основательный наш!» «Ого, колбаса! Вот и я ее сейчас и подогрею!» Арчи скинул верхнюю одежду в свой угол и, придвинувшись к импровизированному столу, начал раскладывать походную горелку на сухом горючем. Клапан палатки вырвался у меня из рук, и внутрь залез хмурый Далин. «Родиной пахнуло!» – недовольно прогудел он. «Горы, туман да сырость...» «Гномский хорош, только не хватает, да пива. «Ой, не ври!» – поддел его Арчи. «Есть у тебя пиво, фляжки две, а то и три!» «Три!» – признался Далин. «Гномская! Вчера с утра, пока Артем Дрых, грузовой дирижабли с гном его кряжа, на торговый остров пришел, вот я и сообразил, метнулся до да запасся по знакомству. Оно крепкое да вкусное, как раз по такой погоде!» — Был еще вересковый мед, но он потерпит, а пиво и прокиснуть может. — Предвигайтесь, пригласил Насарчи. — Сейчас подогреем да поужинаем, чем Антоша нас в путь снарядил. На легкой походной сковородке шипело что-то мясное и ужасно калорийное, распространяя по всей палатке вкусные запахи. В животе у меня заурчало, и даже решивший сменить носки Далин не смог перебить это уютное тепло. Потом гном порылся в своем рюкзаке и вытащил вместе со свертками жареной колбасы и сыра три стандартных армейских фляги. Держите, протянул он, нам знаменитое пиво. В самый раз будет для здорового сна после тяжелого дня. Самое то. Пожрем, да спать завалимся. «И не надейся», — хмыкнул Арчи, — «сегодня у нас по плану вечер откровений. Или ты думаешь, что мы забыли?» «Гном Далин открывает друзьям страшные тайны», — за могильным голосом протянул я, поддерживая мага, — «или идет спать на улицу». «Хрен с вами! Будут вам тайны!» — скривился гном который до последнего надеялся, что мы забыли про его вчерашнюю оговорку насчет нашей саламандры. Досадливо посмотрев в наши заинтересованные рожи, он скрутил крышку на фляге и с удовольствием сделал первый, самый вкусный глоток. Как по мне, лучше бы он взял чая вместо пива, пусть остывшего, но сладкого и придающего сил. Для хмельного напитка было слишком холодно и промозгло, но гномов не переделать – У них любая погода и любой повод для пива подходит. — Ладно, друзья, — похлопал по одеялу под собой Арчи. — Подсаживайтесь. разогрелась. Колбасу с сыром и половину сухарей на утро оставим. А сейчас попробуем чаем. Для нас Антох расстарался. Юнга не подкачал. Наготовил полную кастрюльку мяса в густой подливке с луком, морковкой и еще какими-то овощами. По такой погоде и с устатку самое то. Далин полюбовался на это великолепие и отложил в сторону кусок сала, который хотел было нарезать. «И так хватит», — сказал он нам в ответ на вопросительные взгляды. На утро оставим, а то и на вечер, не дай бог, загуляет, красавица моя». «Наша, Далин, наша», — перебил его Арчи. «И вообще...» «Кирюха ейный друг, а не ты!» «Ну, наша!» Вздохнув, подтвердил гном. «Жрать давай лучше!» К этому моменту я уже успел начать, потому что совесть тоже надо иметь. Поболтать в любое другое время можно. По все никак не могущей отпасть от меня армейской привычки, я быстро перекидал в себя примерно треть кастрюльки, перемежая мясо сухарями. Арчи от меня отстал ненамного». и лишь только гном копался. Мы с магом успели поесть, протереть и спрятать свои ложки, немного прибрать импровизированный стол, а Далин все ел, оттягивая неизбежный разговор. Он печально сопел, пыхтел, чавкал и неспешно отпышкивался, медленно скребя ложкой по кастрюльке, и мне впервые в жизни захотелось дать ему в лоб. «Пойдем покурим!» Подтолкнул меня Арчи, которого, судя по всему, посетило такое же желание. «Не будет же он до утра придуриваться! Мы подошли к клапану палатки и, открыв его снизу, высунули головы на улицу. Ветер нагнал еще туману, и морость начинала переходить в ощутимый дождь. Арчи повозился и создал над нами силовой щит на манер зонтика, отсекая падающие капли. «Я утвердился и приподнялся на локтях». Арчи тоже, и мы с ним закурили, молча глядя куда-то вдаль, в туманную темноту. «Ты это... пиво-то пить будешь?» — спросил я его, вздрогнув от попадания холодной капли воды, стекшей по презенту палатки мне за шиворот. «Попробую, а так нет!» — помотал головой маг. «Не клематит для пива. Лучше б водки чекушку взяли!» «Я тоже!» — пришлось кинуть мне... поежившись от порывов промозглого влажного ветра прямо в лицо. — Давай этому темнили отдадим. Он как подопьет, ужасно слова охотлив становится. — А давай! — легко согласился маг. — Пусть утешится. Ладно, ты все? Я согласно кивнул головой и принялся отползать обратно в палатку, не дожидаясь, пока Арчи развеет магический зонтик. Далин к этому времени успел доесть, убрать за всеми, и теперь полулежал на своем спальнике, со вкусом отхлебывая из фляжки. — А вот как вы сами себе думаете? — начал он немного агрессивно, когда мы все улеглись по местам. — Как с Лариской наше дело обстоит? Или вот просто раз и завелась у гнома Саламандра, да? — Ты не темни и не умничай. — посоветовал ему я, отпив чутка действительно вкусного пива. — А то я сейчас тебя спрашивать начну, откуда у меня магия взялась. — Вот именно, — поддержал меня Арчи. — Давай-ка с самого начала и не спеши. Пусть будет вроде доброй сказки на ночь. Далин возмущенно запыхтел и завозился, готовясь к сваре, но я протянул ему свою флягу пива, жестами показав, что больше не хочу. Арчи сделал то же самое, торопливо отпив примерно треть. «Не понравилось, что ли?» — удивился гном, принимая фляги. «Не, вкусно, сказал я. «Просто тебе так легче будет языком молоть, да и холодновато, если честно». «Как хотите!» — пожал плечами он, укладывая фляги рядом с собой. «Как по мне, холод пиво не помеха, но спасибо, если что». «Жги давай!» — посоветовал ему Арчи. — А то пока до дел дойдешь, чувствую, выспаться успею. — Хорошо, — кивнул Далин и снова отпил пиво. — Ох, слушайте. Как говорится, было это давно и неправда. Вот сколь мы гномы себя помним, всегда наш народ жил рядом с саламандрами. Симбиоз, говоря научно. И скажу вам прямо — Без них нам бы и не выжить, а уж когда лютая зима настала, была бы нам без них смерть неминучая, это без вопросов. Мало того, что обогрели предков моих, ведь живем мы близко к поверхности, а там холодно было, так еще и эльфов нашли. Договорились с ними насчет еды для нас из эльфийских зимних садов. — Кто? Саламандры? — неподдельно удивился Арчи. — Ой, не гони, гноме. Лариска хоть и умница, но она ж два слова связать не может. — Много ты понимаешь, умник, — скривился Далин. — Молчи, если не знаешь ничего, и слушай. Лара, я смотрю, на этот счет тебя не сильно просветила. — Вот... «Как ты думаешь, почему?» «Заткнись, Арчи», — посоветовал ему я. «Нам тут тайну открывают, а ты лезешь». «Главная тайна тут вот в чем», — благодарно посмотрел на меня Далин и продолжил. «Настоящих саламандр никто из живущих на поверхности и не видел никогда. Никто даже и не подозревает, какие они есть на самом деле». Мало того, даже не все гномы в курсе, только старейшины и настоящие мастера. Ну и вот вы теперь будете. — Ух ты! — восторженно прошептал Арчи. — Класс! Я всегда чуял, что что-то тут нечисто. — Чуял он! — пренебрежительно усмехнулся Далин. — Не звезди, друг. Весь мир думает, что саламандры — это такие... Небольшие духи огня, сотканные из пламени, на вид то ли ящерки, то ли лисички в огне, не разобрать. И миленькие такие, прям ми ми ми Очень полезны в хозяйстве, и если кто сумел ее поймать и приручить, то всю оставшуюся жизнь будет жить в шоколаде. Нечисть отгоняет опять же, а потому с ней безопасно, если только пожар не устроит. «А по факту?» – опять не выдержал Арчи. «А по факту?» – устало посмотрел на него Далин. «Все немного не так. Настоящие взрослые саламандры – это необычайно умные и могущественные существа. Занимаются они хм, своими невообразимыми делами, но зла не творят, потому как его не терпят». Живут они глубоко под землей, куда даже гномам хода нет из-за жары. В вулканах любят порезвиться, но вся наша гномская верхушка в их делах замазана по самой не хочу. Я даже больше скажу. Старейшины наши только для саламандр и живут. В этом видят цель своей жизни, да и всего гномьего народа. Я не знаю, что там да как... Я настоящую сломандру только один раз в жизни видел, когда мне Лариску вручали. Описать не смогу и не просите. Что-то огромное, бесконечно мудрое и ослепительное. Ну, как-то так. «Охренеть!» – опять не выдержал Арчи. «Вручали, говоришь?» «Именно», – ответил гном и, хлебнув пиво, продолжил. «Конечно, вручали. А как иначе?» «Вот ты бы смог ее поймать?» «Не, подумав, открестился Арчи. «Попробуй поймать такую, тут живым бы остаться. Лара сможет, наверное, да и то не факт. И вообще, я думал, что у гномов на этот случай свой секрет есть. Приманиваете чем-то, огненная конфета там какая-нибудь или пряник угольный». «Все так думают», — кивнул Далин. «Вот и пусть, дальше в невидении остаются». — Понятно? — Понятно, — хором отозвались мы. — Могила! — Молодцы! — удовлетворенно кивнул нам гном. — Сами понимаете, секрет великий вам открываю. Изначально саламандры есть духи первородного огня. Сильные, но неодушевленные. — Я, кажется, понимаю, — возбужденно подскочил Арчи на спальнике и уселся, впившись глазами в Далина. — Это ж как с домовыми! — Они ведь тоже изначально духами мелких ям до да канав придорожных были. Нет, точно говорю, был у вас какой-то сильно могучий маг из древних, сумел приручить. А потенциал у них огромный, вот и развилось непонятно во что». «Понимает он», — неодобрительно отозвался Далем. «Никто не понимает, а на шарче все насквозь зрит». «Конечно, понимаю». Чуть ли не начал бегать на четвереньках взбудораженный маг. «Да ты на Кирюху нашего посмотри, каким он с нами за неделю стал!» «Наверно», — Наверное. неожиданно не стал спорить с ним гном. «Так и есть. Дело в развитии». «А я о чем?» — буквально возопил Арчи. «А наш меняется. Лариска-то наша растет, хоть и медленно. Развивается. Да заткнись ты уже!» Не выдержал я, и Макс остроил виноватую рожу, шлепнув себя ладонью по губам. «Не мешай!» «В общем, mm. никто не видел и не знает, как они рождаются!» Благодарно посмотрел на меня гном, которого изрядно достал излишний догадливый слух Арчи. «И как они живут? Да не наше это дело, прямо скажем. А вот взрослеть они приходят к нам и, повзрослев, уходят». Но тянется это долго, примерно как раз одна гномская жизнь и выходит. Мм! мычал сообразительный Арчи, крутясь на своем спальнике и зажимая себе рот. м Примерно десять лет назад! спокойно продолжал Далин, хлебнув пиво и с усмешкой глядя на что-то лихорадочно соображающего мага. Дернули меня из дружины в родные пинаты. Я тогда со своими посрался и даже разговаривать с ними не хотел, не то что ехать. Но сунули мне под нос предписание, подписанное князем лично, пришлось подчиниться. Молча отвезли меня в гномий кряж к тайному выходу на поверхность и сказали лезть до самого конца, мол, не заблудишься. Ну, я и обложил их матом, да и полез. — А там, — опять не удержался Арчи, — а там, на камнях простых, вся верхушка наша и сидела, — ответил ему гном, — ну, кроме уж совсем немощных. И вот начинают они меня просвещать, что, мол, выпала мне великая честь и все такое и прочее. А я уж на что был непочтителен тогда, но сообразил заткнуться и выслушать старейшин. Проникся, прямо скажем. Сказали мне, что одна из главных саламандр потребовала меня представить ей и срочно посмотреть ей на меня приспичило. Предупредили, что могу и не ходить, потому что опасно. Если увидит гниль в душе или следы зла, то обратно я, скорее всего, уже не вернусь. Сожжет моментом. А я тогда был сильно самоуверен, поэтому не колебался ни секунды. Я тогда точно знал, как всем следует правильно жить, и мог поучить любого. Сейчас бы вот так не пошел, подумал бы. — Жесть! — прошептал Мак. «Вот и сказочка на ночь! Фиг тут уснешь, А дальше что было?» «А дальше? Отвели меня в место тайное, заветное. Да там и оставили!» Продолжил вспоминать гном, не забывая наливаться пивом. «А потом плохо помню. Память отказывать начала, вот как у Артема недавно. Отрывками только. Помню даже не саму Саламандру, а ощущение от нее». Она мне душу насквозь просветила, спрашивала о чем-то. Ну вот о чем, хоть убей, не вспомню. Но отвечал я ей как на духу, это точно. Про жизнь свою рассказывал, про мечты и цели, про победы и обиды. Ничего не утаил. Сутки где-то, прикиньте, не сожгла, как видите. Я покурю. Неугомонный маг пролез к выходу из палатки, доставая сигареты. Успокоиться надо. Хоть чуть-чуть. Нифига себе новости. Ты жги дальше, мне и отсюда все слышно будет. Дальше, ухмыльнулся гном. Дальше все было просто. Прошел я проверку. И сообщили мне, что доверят на воспитание, как живущему в большом мире и оторвавшемуся от корней гному, девочку Саламандру. Придумывать мне ничего не следует, потому что все уже придумано до меня. А следует мне уволиться из дружины и искать себе экипаж. Вот и все. Надо показать ей этот прекрасный мир. Людей его населяющих. И ждать, пока повзрослеет. Это если быть кратким. Вот. Потом я искал экипаж. Это много времени не заняло, потому что с вами был уже знаком. Больше времени ушло на проверку, между прочим. Вас проверяли тоже по полной, кстати. Я знал. Торжествующе потряс кистью руки с зажатой в ней сигаретой Арчи. Я ведь э, видел все, только не понял, что это была проверка. В то время как налетное поле не приди, так обе наших новониколаевские саламандры тут же начинают нас с тобой тем разглядывать. И в других портах тоже. И не только они. «Эльфы тоже рядом шарились, подноготную выясняли, но я тогда на Лару подумал». «Между прочим, — усмехнулся ему Далин, — Артема сразу одобрили. Вот так. А насчет тебя большие сомнения были. Уж больно ты шебутной. И насчет ответственности. Ее возложили на нас троих сразу. Вот так. Если что, ответим вместе. Ого!» — удивился я. — Интересно, вот с этого места давай поподробней. Не помню, чтобы я на что-то там подписывался. — Ну так и ходили бы без меня на соляре, — неодобрительно покосился Далин. — Или с оглядкой на ветер, как воздушный шарик. Это не я вас, а вы меня к себе звали, напомню. Я же вас тогда поклясться заставил, что Лариска для меня и для вас... — Будет первейшей ценностью, что оберегать будете, холить или леять, что лучше дирижабль потерять, чем ее. Память отшибла, что ли? — Помню, — вздохнул я, переворачиваясь на другой бок. — Ну, мог бы и намекнуть. — Не мог, — сварливо ответил гном. — Тогда еще не мог. Вы должны были сами пообещать, от чистого сердца. «И выполнять обещания тоже от чистого сердца, только так, и никак иначе. Но можете успокоиться, вас осмотрели и признали годными». «А к чему все-таки такие сложности?» — все никак не мог понять я. «Что, гномы под горой ее воспитать не могли? Или сами саламандры?» «Не могли», — подтвердил мне повернувшийся всем телом Далин. том том-то и дело, пойми». Под горой гномы перед ней на цирлах бегать будут, разбалуют в конец, и мира нашего она не увидит, не полюбит его. Такие случаи бывали, и ничего хорошего из этого не вышло. А сами саламандры не могут, а наша душевица рядом с людьми должна прожить их жизнь рядом с ними, напиться душой и чувствами от них. Познать дружбу и все остальное. Вот так. Ну, ты на Керентия нашего посмотри. трюмный хоть куда стал. За неделю всего. Так она маленькая совсем, уточнил я у гнома. Лариска наша. Ребенок еще, кивнул мне гном. Когда ее мне вручили, она ж совсем не была. Просто с густок огня с глазками. Только и сказали, что девочка и звать Лариской. Вот и все. Тигель еще выдали волшебный, который она как единственный дом воспринимала. Да до меня показали, мол, это воспитатель твой. А дальше? Ну, вертись, как хочешь. Риск это, конечно, большой, но саламандры его принимают, потому что по-другому никак не выйдет иначе сильной и самостоятельной личности. Ну, и не выпускают ее и нас из поля зрения, проверяют постоянно». — За последний год она сильно выросла, — задумчиво сказал, наконец-то успокоившийся Арчи, подползая к нам и увалившись на свой спальник. — Красивой девушкой стала, разговаривать начала, пусть и пока только с Кирюшкой, но и это хорошо, Артема вот привечает. — Какой еще девушкой? — непонимающе уставился на него гном. — Ты о чем вообще? — А, ты ж не видел, — спохватился маг. Она когда у Херги дом сожгла, в человеческом обличии недолго была. Девчонка такая, милая, юная совсем, и в платье из пламени. Ну что за черт! Натурально огорчился и сильно обиделся непонятно на кого Далин. Ну как же так? Ну, ну почему вы видели, а я нет? Посмотришь еще, уверил я его. Лиха беда начала, а вот дальше что? Ну. «Когда вырастет». О, «Когда вырастет и станет умницей красавицей», успокоил меня гном. «Я состарюсь и в горы уйду. А ты к тому времени уже лет сто как помрешь. Так что не переживай. Разве что арчи эльфийская морда нас навещать будет». «Да пошел ты козев, козе в трещину». Мне стало немного обидно. Рожа бородатая. Нашел, как утешить, блин, скотина. «Не-не-не-не-не!» замахал руками маг. «Тема, все пучком! Ты ж маг теперь! Ты его еще переживешь, гадом буду! Я думал, ты сообразил!» «Ух, действительно!» обрадовался я. «Не все так плохо. Много увижу, стало быть. А что ты с ней под горой делать будешь?» «Во-первых, рад за тебя!» хлопнул меня по плечу гном. «Меня всегда это немного свербило, короткая ваша жизнь, как у тараканов, ей-богу!» «А во-вторых, планов громадьё. Стали, сплавы и все такое прочее. У меня уже сейчас наметки имеются. С твоей подачи, кстати, и Виктора Михайловича. Победит, например. Слышал?» «Кого победит?» — не понял я. «Ху, бестолочь!» — скривился в досаде гном. «Древний сплав так называется. Победит!» Наши знают про него, да никто повторить не может, потому что по неправильному пути идут. Они все думают, что это сталь такая, а это и не сталь совсем. Это вообще другой металл, понял? А Виктор Михайлович, он же геолог бывший. Мы с ним эту руду обязательно найдем, соберем все сведения аккуратно, образцы найдем, все подобьем, «Да как засядем с Лариской за эксперименты? Что ты?» Мифрил что ли, найти пытаешься?» — влез в разговор Арчи. «Сам ты, Мифрил, неожиданно обиделся гном. «Вот тот же ума у балбеса! Ересь всякую нести! Ну ты же не понимаешь в металлах ни ничего! Сказано тебе, победит!» «Хер получится!» Против обыкновения Арчи был чрезвычайно скептически настроен и серьезен. — Это тебе не магия. Тут думать надо. И теорией владеть. А у вас, гномов, с теорией всегда плохо было. У вас вся наука на кончиках пальцев начинается и заканчивается. Традиции дедовские, да палкой по загривку. Вот и вся ваша теория. — А вот посмотришь, — не стал влезать в спор уверенный в себе гном. — И хоть насчет теории я с тобой согласен, но есть у меня туз в рукаве. Вальфрам называется. Слышал такое? — Дать тьфу на тебя! — я сделал охранный знак рукой. — Прекрати! На ночь глядя несешь всякое. Тут хоть и остров, но опаску надо иметь. Вдруг призовешь кого? — Да пошли вы! — уже всерьез обиделся гном. Все-таки третья фляжка пива была лишней. Я им душу открываю, они, сволочевы! Далин, далин, далин, тут же примирительно поднял я руки. Да мы ж за тебя! Я и с Виктором Михайловичем тебе помогу! И с поисками. Ты скажи только, что искать. Просто не говори непонятных слов на ночь. Душевно тебя прошу. Я, после того сна в каюте, опасаюсь всякого непонятного чего-то. О-о! успокойно протянул тот. Понятно! «Ладно, не буду, не бзди. И вообще, давайте спать ложиться, пока у меня хмель из головы не вылетел. Хуже нет, чем спать с похмелью. Мы переглянулись с Арчи и отправились молча перекурить всю эту историю перед сном. А когда вползли обратно в палатку, Далин уже спал, богатырски похрапывая. Арчи привычно колданул, убирая этот совершенно ненужный нам звук, и облегчая гному дыхание. Подождал меня, пока я залез в спальник, и погасил магический огонек. Мы молча лежали в темноте, прислушиваясь к шуму дождя за тонкими матерчатыми стенками палатки, и думали каждый о своем, тем более, что подумать было над чем. Потом я неожиданно для себя почувствовал далекую, безмятежную радость резвящейся где-то то ли высоко вверху, то ли глубоко внизу Лариски, и под это дело быстро уснул.